Классификация парных надписей. Парные надписи – это жанр, который можно использовать в прикладных целях. Они выполняют реальные практические функции и используются в конкретных ситуациях. Парные надписи можно разделить на два типа. Новогодние надписи – это надписи, которые каждая семья вешает на свои двери во время праздника весны. Этот праздник самый почитаемый в Китае. Он является показателем того, как человек проживет следующий год, поэтому новогодние надписи должны содержать в себе пожелание счастья и быть ярко красного цвета. Для них обычно берется бумага красного цвета, но в семьях, где носят траур, используют желтую бумагу в первый праздник весны после похорон и синюю на второй год, тем самым выражая скорбь по умершему. На третий год траур снимается, и снова используется красная бумага. Парные надписи обычно начинают появляться на дверях домов в канун Нового года. Парные надписи для жилых помещений. Обычно они наносятся на красную бумагу и меняются один раз в год, на новогодние надписи. Однако некоторые из них наносятся не на бумагу и висят постоянно – Это более долговечные надписи масляной краской на дощечках, которые вешают над входом жилище или над дверьми между комнатами. Как правило, это черные иероглифы на красном фоне. Такие надписи обычно говорят о каких-то домашних делах. Они несут в себе праздничное настроение и стремление развивать лучшие традиции. Например, в семье, обращенные к солнцу, всегда весна. В доме, где царит добро, праздник не заканчивается. Семья, где почитают честь, просуществует долго. Род, где почитают знания, протянется на века. Это надписи над входом в дом. Над дверями между комнатами тоже вешают надписи. Они намного меньше тех, что вешают над входом в жилище. Это две тонкие полосы бумаги, которые прикрепляются по обе стороны от дверного проема. Их содержание обычно философское или поучительное. В детстве, благодаря таким надписям, мы узнали очень много пословиц и афоризмов. Например, «Знающий чувство меры всегда испытывает радость». «Нетребовательный достигает вершины моральных качеств». Также парные надписи можно увидеть в кабинете или гостиной, по двум сторонам от изображения какого-нибудь божества или картины в стиле гухуа. Например, Нет короткого пути, по которому можно забраться на гору знаний. Пересечь безбрежное море знаний можно, лишь построив лодку. Некоторые образованные люди создавали свой тип парных надписей у себя в кабинетах. Например, Джен Банцяо. Он был главой двух уездов. То, что он трудился на благо простых людей, не понравилось коррумпированным чиновникам, поэтому те добились его увольнения с поста. После этого Джен начал зарабатывать на жизнь преподаванием каллиграфии и живописи в Янчжоу, став одним из представителей «Восьми чудаков из Янчжоу». Это группа художников эпохи Цин. Дом, в котором он жил, был небольшим, но изысканным. В нем можно было увидеть такую надпись. Даже маленькая комната может быть изящно обставлена. Всего несколько цветков могут источать сильный аромат. В этих строках есть и сила жизненного опыта, и богатство духовного мира, и философия, и глубокое понимание таких понятий, как «большой», «маленький», «много», «мало». Также есть парные надписи о взаимоотношениях с людьми. Стремящийся к знаниям таит в себе простоту. Отказывающийся в пользу другого становится героем. Испытав немало трудностей, поднимаешься над другими. Все эти надписи являются мотивирующими, и они довольно широко распространены. В Китае очень серьезно относятся к тому, чтобы не выставлять на показ свои таланты, скрываться в тени и ждать своего часа. Умными считаются те, кто, имея мудрость, простодушно скрывает ее, кто умеет проявлять гибкость, с пониманием относиться к чувствам других, кто скромен и уступчив. Отказывающийся в пользу другого становится героем. В этом есть тонкость диалектического мышления, глубина. Это понятия, несовместимые с поверхностными представлениями ничтожного человека. Китайская интеллигенция находилась под влиянием таких учений, как конфуцианство и даосизм, поэтому она высоко ценила и твердо придерживалась учения о середине и принципа «отступить, чтобы победить». Подобные взгляды полезны как для укрепления отношений между людьми, так и для гармонии в обществе и мира во всем мире и являются своего рода показателем зрелости. В парных надписях рассматриваются «благородный муж» и «ничтожный человек». Благородный муж спокоен и уравновешен. Ничтожный человек всегда обеспокоен. У всех людей есть недостатки. Некоторые числа скрывают их ради репутации. Кто-то сбегает от проблем. Кто-то таит обиду на тех, кто их критикует, а потом идет на любые меры, чтобы отомстить. Это и есть те самые обеспокоенные, ничтожные люди, которые оправдывают свои недостатки, потому непременно встречают осуждения со стороны окружающих и становятся неспокойными. В Луньюи говорится, когда благородный муж делает ошибку, это словно затмение Солнца и Луны. Конфуций говорил, «Я в день трижды вопрошаю себя». Изо дня в день необходимо размышлять о своих недостатках, многократно совершать самоанализ. Пословицы говорят, «Не признающие своих ошибок находятся в заблуждении». Те, кто себя превозносит, подобны гнилой соломе. Тот, кто не боится ошибок, боится их не исправить. Для того, чтобы ошибку исправить, ее сначала нужно признать. А для того, чтобы уметь это делать, необходимо постоянно совершенствоваться. Это бесконечная лестница на пути к личностному развитию. Спокойствие и уравновешенность. Благодарное принятие критики своих ошибок – это путь благородного человека. Не следует бояться даже несправедливой критики. Прямое тело не боится кривой тени. Кто верит в себя и истину, непременно одержит победу. Небо молчит о своей высоте, земля не говорит о своем плодородии. Это основанное на материализме и диалектике правила того, как стать хорошим человеком, в отношениях проявлять преданность, разжигая костер, оставлять пустым центр, быть гибким и внимательным по отношению к другим. Нельзя предаваться низости обмана себя и других. На этом строятся принципы чистоты и величия духа интеллигенции. Они отличаются от привычек чиновников лгать и пускать пыли в глаза. Интеллигенция постоянно подвергается нападкам, ее представители лишают должностей и отправляют в ссылки. Они вызывают сочувствие, они честные и бескорыстные, навсегда внушают уважение. Дунь Хунью объединял стихотворные строчки в парные надписи. Общество воздействует на сердце смельчака, Лую. Герой ничего не может поделать со своей чувствительностью, Майцунь Господин Гудзаган вспоминает надпись на входе в какую-то лавку в Суджоу, которую он увидел в детстве. «Хорош тот, кто преодолевает испытания неба. Тот, кому не завидуют люди – посредственность». Все эти надписи предназначены для самомотивации. Они укрепляют дух и воспитывают характер, учат стойко преодолевать трудности и не обращать внимания на такие человеческие слабости, как, например, зависть. Пусун Лин много раз проваливал экзамены Кэдзюи – экзамен на государственную должность. Сначала он с досады бросал эту затею, но потом всякий раз с новым энтузиазмом пытался сдать экзамен. На своей медной линейке для занятий он нацарапал надпись – имеющий цель побеждать, разбить котлы, потопить лодки, в значении «отрезать себе путь к отступлению», две цинские сотни, в конце концов, вернулись в царство Чу. Человек, имеющий надежду стремится к ее воплощению, не покоряется небу, почивает на хвосте и вкушает желчь, в значении «не щадить сил, не бояться лишений», три тысячи щитов царства Юэ, могут подавить царство У. В первой строчке мы видим пословицу Чень Юй, а также исторический прецедент, связанный с именем генерала Сян Юя. Во второй строчке – преобразованную пословицу, а также Чень Юй о восстановлении страны Гоудзянем. Все это демонстрирует решимость Пусун Лина. Действительно, ведь он собрал немало фольклорных сказаний, написал множество рассказов, Он упорно трудился и, в конце концов, создал свой шедевр «Ляо Джай Джи И» — рассказы Ляо Джая о необычайном. Любимое изречение Мэй Ланьфана связано с его пониманием сценического искусства. «Ты видишь меня, но это не я. Я вижу себя, но это тоже не я. Но если попросишь меня сыграть другого человека, то я сыграю его. Всякий» может сыграть другого. Это парная надпись в стиле Ляньчжу, Диньджэнь. В кабинете архитектора Лян Сычена можно было увидеть такие парные надписи. Кабинет образованного человека, пусть даже и маленький, но там он всегда думает о родине. Для ищущего знания любое место рай, для почивающего на лаврах любое место глушь. Эта тема довольно часто встречается. В аудитории Клуба Пекинского университета висела парная надпись, сделанная ректором Цай Юань Пыем в начале 1919 года. «Как победить бедность и нищету? Стоит лишь сплотить народ. Как укрепить волю? Усердно работать в царстве холода и стужи». 12 января 1919 года Сотрудники историографического отделения Пекинского университета Джан Юйси, Тун и Хань, Дэн Вэньжу и другие, решив обсудить вопрос создания факультативного клуба в университете, пригласили ректора Цай Юаньпэя прогуляться с ними в Шучахае и полюбоваться снегом. Они катались на санях и выехали на середину заледеневшего озера. Головные уборы, одежда, все покрылось снежинками, похожими на цветы. Вернувшись с прогулки, он сделал эту надпись, которая с тех пор висит в аудитории. Вдохновением для нее стала прогулка по живописной местности. Группа реформаторов Яхань из уезда Ханьсянь сочинила строки. Цай Юаньпэй из Шаусина написал каллиграфии. Цань Юаньпэй получил степень Цзиньши, высшая ученая степень системы государственных экзаменов Кэцзюй. был членом Академии Ханьлинь, Много лет учился в Германии, вернувшись в Китай в 1917 году, занял пост ректора Пекинского университета. Он постоянно проводил реформы и преобразования. При нем Пекинский университет вступил в новую эру. Цай Юаньпэй положил начало всесторонним научным исследованиям, придерживался в своем лидерстве принципов демократии, в управлении учебным заведением пользовался методами, распространенными во всем мире. Он всячески способствовал развитию более эффективной деятельности преподавателей и активности студентов. Распространял идею о том, что упадок и процветание страны зависит от каждого из ее граждан. То есть каждый гражданин – хозяин страны. Бедность и нищета, о которых он написал в первой строчке своих парных надписей, тоже находится во власти хозяина. Устраивая судьбу нации, необходимо прежде всего думать о людях. Джан Цай, мыслитель эпохи Сун, в своем труде «Симин» – западная надпись, писал «Народ, моя единоутробная родня, со всеми вещами я нахожусь в единстве». В начале XX века и во внешних, и во внутренних делах страны имелись сложности, было необходимо провести реформирование. Спустя три месяца после прогулки в Шачихае эти настроения укрепились благодаря движению 4 мая. Появилась надежда порвать с закулисными интригами старого Китая. Во второй строчке парных надписей цань Юань Пэй, говоря о необходимости усердно работать в царстве холода и стужи, демонстрирует любовь к родине. Движение 4 мая вышло из стен Пекинского университета. Не случайно участниками этой борьбы Стали многие любящие родину преподаватели и студенты, и сам ректор Цай Юань Пэй. Такое целенаправленное движение к переменам и упорство сегодня нам тоже крайне необходимы. Парные надписи в жилище наполняют дом атмосферой культуры. Они привносят поэзию в повседневность, повышают качество жизни людей. Симметрично расположенные друг к другу и выполненные красивым каллиграфическим почерком, они не только внешне красивые, но и наполнены богатым смыслом. Благодаря им повседневность перестает быть материальной и становится духовной, преображая все вокруг. Обрядовые парные надписи Для каждого народного обряда, свадебные или траурные церемонии, празднование дней рождения, церемониал общения существуют свои парные надписи, с помощью которых люди выражают поздравления, сочувствие и так далее. Здесь практическую ценность парных надписей также нельзя отрицать. Парные надписи с пожеланиями долголетия используются в рождения. Маленькие даты обычно не празднуются, отмечаются только большие юбилеи. Раньше, когда редко до 70 доживал человек, начиная с 30 уже можно было отмечать день рождения, приглашать гостей, дарить подарки, веселиться. Сегодня количество долгожителей значительно увеличилось. Нередки случаи, когда люди живут больше ста лет. Поэтому юбилеи отмечают, начиная с 70-80 лет. Парные надписи являются частью поздравления с юбилеем. Это очень изысканный подарок. Они должны рассказывать о прекрасных качествах именинника и всячески его восхвалять. Вот надпись эпохи ЦИН, которая предназначалась для 90-летнего юбиляра. Человек, приблизившийся к своему столетию, подобен младенцу. Небо позволяет господину взглянуть на праправнуков. Есть еще парная надпись по случаю столетия. Жизнь редко приводит к почтенному возрасту, но сегодня привела. Со столетием трудно повстречаться, а я повстречался. Эта парная надпись, так же, как и пословицы «Человек редко доживает до ста лет, но печали в нем на тысячу», В мире сложно повстречать человека, которому сто лет, выражают радость по поводу достижения такого почтенного возраста. В одна тысяча девятьсот пятьдесят году Сюй Байхун, поздравляя Мао Цзэдуна с шестидесятилетием, подарил ему парную надпись. Эти суждения бесспорная истина. Заслуги и великие дела сияют ярче солнца и луны. Сюй Байхун выдающийся всемирно известный художник. В этой надписи отражается настроение того времени. Художник выражает свое почтение и доверие идеям марксизма-ленинизма, приветствует новую правящую коммунистическую партию Китая и выражает признательность за победу над империалистическим агрессором на начальном этапе освобождения. В 2008 году в Пекине от болезни скончался писатель Хао Жань. На его похоронах можно было увидеть такую парную надпись. Сорока на ветке во время дождей в сезон, ясные дни, светлый путь и весенний, погожий день, край блаженства и живой источник, мечты воплотились, честность Хао-жаня осталась народу. Здесь используется очень много названий его произведения, чтобы выразить признание и почтить память. Сицуэ дэн Сорока на ветке, произведение прославившее его синь хуаюй даи в сезоне ясные дни дзиньгуан да дао светлый путь янь янь тань весенний погожий день лету край блаженства хотьюань живой источник юань мэн воплощение мечты Цанш народ все это романы Хао Жаня, а последняя строка описывает его личные качества кстати его имя имеет значение. Хао Жань – великодушный, справедливый, поэтому эта строка может пониматься двояко. В книге Люши Цзупу «Родословная дома Лю» говорится о том, что на надгробии отца Любана была следующая парная надпись. «Каждый день бамбук клонится к земле, Каждую ночь луна зажигает свой фонарь». Это траурная надпись о вечности. Родословная книга долгое время передавалась из поколения в поколение, так что, возможно, надпись является достоверной, но это не точно. Парные надписи на входе в магазин. Они обычно рассказывают об истории магазина и о его индивидуальных особенностях, то есть это один из видов рекламы. Поэтому торговцы зачастую готовы потратить немало денег на то, чтобы писатели придумали для них парные надписи, И надписи на дощечке над входом. Многие торговцы в начале года особенно заботятся о благополучии своего бизнеса, поэтому всегда вывешивают еще и огни на красные, новогодние парные надписи, выражая свои заветные желания. Наиболее распространенные парные надписи для магазинов говорят об открытости и отражают специфику магазина. Пусть торговля охватывает четыре моря, богатство прибывает с трех рек. Есть такие. «Сокровища приходят со всех концов света, богатство пребывает со всех сторон, золото и серебро заполняют всю землю, счастье и долголетие достигают неба». Некоторые надписи рассказывают о профессиональных особенностях. Например, «Весы полагаются на честность, вес – на справедливость». Магазин весов. «Сцена – это маленький мир, мир – это большая сцена». Театр. Мастер своего дела усмирит весенние воды реки, умелец раскрасит облака в разные цвета, прачечная и красильня. Разноцветные облака считались счастливым предзнаименованием. Четко вижу сердце в груди, ясно различаю былинки перед глазами. Магазин оптики. Хоть мы и создаем много лекарств, на ручной работе не экономим. Хоть материалы и дорогие, мы не уменьшаем средств на их расходы. Тунжэнь Фармацевтическая и лечебная компания КНР. Филиалы прославленной аптеки Тунжэнь на улицах Цаньмэньвай и Дашульлань в Пекине существует уже несколько сотен лет и известны во всем мире. Парные надписи рассказывается о секрете ее успеха и вековой популярности. Так, они придерживаются принципа изготовления лекарств по рецепту врача никогда не скупятся на использование дорогостоящего сырья. Их лекарства изготавливаются строго по регламенту. Они не экономят на ручной работе, поэтому их лекарства такого высокого качества. Они могут поручиться за эффективность всех лекарств, которые изготавливают. Эти две фразы также демонстрируют высокий уровень деловой этики, что тоже стало причиной долгого процветания прославленной торговой марки. Они не ставят свою прибыль превыше всего. Не желают всем вокруг болезни, на которые смогут нажиться. Напротив, они желают всем здоровья. Пусть даже лекарства станут не нужны и никто не будет их покупать, они спокойны, потому что чувствуют свою правоту. Все это не имеет ничего общего с компаниями, чьим единственным стремлением является собственная прибыль. Хорошее обслуживание, высокое качество и умеренные цены – вот то, что может привлечь покупателей. Создание подделок и экономия на сырье не смогут положить начало хорошим брендам. Товары всех известных производителей обладают высоким качеством и умеренными ценами. Поставив на первое место добросовестность и хорошее обслуживание, предприятие начинает свой путь к процветанию. В этом и заключается главная мысль парной надписи. Парные надписи для государственных учреждений и учебных заведений. Правительственные учреждения и учебные заведения – это места, где много образованных людей. В их главных залах и аудиториях всегда висят парные надписи. В них высказываются политические идеи или взгляды на образование. Например, необходимо вникать в чаяние народа, чтобы послушать о наших ошибках. Ван Янмин Мин. Во время вступления в должность. В этом столько мудрости и сердечной любви к народу. Еще пример. «Любить народ как сына – неукоснительно блюсти закон» – надпись в кабинете начальника уезда. Новые парные надписи, которые вешают в учреждениях, проповедуют принципы честности и бескорыстия. Такие надписи стали появляться благодаря порядочным чиновникам нового времени. «Ставить общественные интересы выше своих, быть абсолютно честным, быть слугой общества, отдавая все силы». «Иметь свежий ветер в обоих рукавах». Под выражением «иметь свежий ветер в обоих рукавах» подразумевается чиновничий неподкупность и честность. Только так можно стать человеком, которого все уважают, к которому всегда стремится народ. Во время антияпонской войны Мао Цзэдун сделал девизом революционеров строчку из стихотворения «Лусиня» «Нахмурив брови с холодным презрением, взираю на осуждающий перст вельможи» но склонив голову, готов как вол служить ребенку. Это прекрасная парная надпись, отражающая потребности революционной эпохи. Сегодня эти строки по-прежнему актуальны, ведь все еще встречаются враждебные элементы, приспешники империализма, настроенные против Китая и стремящиеся навредить интересам народа. На них пристало, нахмурив брови, с холодным презрением взирать. Но сейчас уже начало осуществляться экономическое строительство. Экономика заняла центральную позицию, поэтому эта новая парная надпись еще больше соответствует нынешним потребностям справедливости, равенствия, в том, чтобы чиновники не использовали свое положение в личных целях, потребностям в коллективизме, в разделении с народом горе и радостей. Только удовлетворяя эти потребности, можно привести народ к счастливой жизни, стать для него – валом, который готов служить ребенку. Такого рода надписи точно передают главные принципы тех, кто находится на постах руководителей. Они заключают в себе драгоценный многолетний позитивный и негативный опыт. Почему культурная революция оказалась такой большой ошибкой? Причина в отстраненности лидера от действительности, от коллектива. Система единовластия уничтожила демократическую систему. Поэтому в 1978 году Накануне Третьего Пленума из уст Дэн Сяопина прозвучал такой глубокий, обобщающий исторический опыт лозунг «Нет демократии, нет социализма». Причина таких разрушительных последствий «Большого скачка» 1958 года заключается в чрезмерно раздутой информации в СМИ. Все многочисленные случаи ложных обвинений времен культурной революции и других политических движений являются следствием пренебрежения фактами. Ведь только внимательно изучив реальное положение дел, можно идти в народ и проводить расследования. Поэтому товарищ Дэн Сяопин, обобщив как положительный, так и отрицательный опыт, извлек уроки из успеха и из поражений, а также подчеркнул, что два важнейших принципа марксизма-ленинизма – следование фактам и ориентация на народные массы, Вот залог успеха идеологического и политического курсов. Подобные парные надписи несколько прямолинейны и не обладают литературной изысканностью, однако их практическая сторона очень сильна. Они должны стать стандартом поведения как для высшего руководства, так и для всех кадровых работников, их твердо заученными правилами. Парные надписи – это постоянное напоминание об этих правилах. Хороший способ их не забывать. История парных надписей, которые вывешивали в учебных заведениях, тоже достаточно длинная. В эпоху династии Мин Гу Сян Чен, глава группировки Дун Линь, объединивший учащихся Государственной Академии Дун Линь в УСИ, создал парную надпись, ставшую впоследствии очень популярной. Звуки ветра, дождя, чтение книги вслух ласкают уши. Из-за забот о семье, стране и поднебесной, неспокойно, на сердце. Это еще одно выражение традиционной идеи китайских мыслителей о том, что упадок и процветание страны зависит от каждого из ее граждан. Именно оно воодушевило участников группировки «Дун Линь» на вызывающую чувство глубокого уважения, борьбу с отсталой политической системой того времени. Эта надпись является отражением богатого внутреннего мира этих патриотов. Она создана средствами литературного языка, но может легко употребляться в устные речи, «легка» для восприятия. Взаимоотношения между учащимися и преподавателями тоже являются темой для множества парных надписей. Например, в 1990 году господин Бай Хуавэнь создал такую парную надпись, чтобы поздравить профессора Линьгена с 80-летием. «На весь мир прославился, заговорил о явлении золотого века танской поэзии, положил жизнь на алтарь поэзии» сохраняя молодость духа. Профессор Линьгэн – преподаватель истории китайской литературы второго периода с эпохи Вэй и Цзинь и до эпохи пяти династий. Главным объектом его изучения была поэзия эпохи Тан. Он всегда особенно выделял явление золотого века танской поэзии, которая стала периодом расцвета китайской классической поэзии, а присутствие духа молодости – является отличительной чертой произведений той эпохи, явление Золотого века танской поэзии, дух молодости. Это новые теоретические разработки, к которым пришел профессор в результате своих глубоких исследований. Когда-то он мне говорил, что всю жизнь изучая Золотой век танской поэзии, он сам начал пропагандировать и применять их дух молодости. По его словам, этот аспект является очень важным. Каждый человек и страна в целом должны обладать духом молодости. Очевидно, что господин Линь чувствовал свою ответственность перед государством. Когда начала проводиться политика реформы открытости, страна достигла процветания и могущества. У нее появилась энергия. Он почувствовал удовлетворение. Линь Ген дожил до 96 лет. Он поэт-долгожитель. Несколько десятков лет он провел в трудах над созданием новой, уставной поэзии Люши. Эта парная надпись была создана, когда поэту исполнилось 80, но она может считаться обобщением всей его жизни. В 2009 году студенты и преподаватели Пекинского университета весело проводили время на новогоднем вечере. Третьим номером было выступление автора этих строк с народной песней «Облака на небе», которую мы разучили во время фольклорной экспедиции в Тибет. Затем была исполнена песня композитора Сянь Синьхая «Путь мы открываем сами». Выступление ждал успех. Вторую песню мы выучили в средней школе. На протяжении нескольких десятков лет она вдохновляла нас на творчество, на труд во имя создания прекрасного нового мира. Когда выступление закончилось, студенты подарили автору этих строк очень ценный подарок – парную надпись, которую они написали сами. Это поздравительная надпись в честь пятидесятилетия преподавательской деятельности и семидесятипятилетия со дня рождения. Когда мы развернули изысканный свиток, то увидели выразительную надпись, выполненную изящным каллиграфическим почерком. «Пересек горы и реки, прошел десять тысяч ли в поисках жемчужин народного творчества, прошел сквозь бурю и дождь. «50 лет был нам учителем, вечно молодой, как Тао Линь». Имя автора Бау Линь созвучно с Тао Линь, персиковая роща. Персик в Китае считается символом долголетия. Этот преподаватель находился в очень близких отношениях со студентами. Каждый год он присутствовал на студенческих хоровых состязаниях, получил звание «Человек факультета китайского языка». В течение многих лет он сопровождал студентов и аспирантов на практике по сбору народных песен в такие места, как Ляньшаньбо, Яньчжоу, плоскогорье Чанбайшань, в Большой Хинган, Караченом, по всему горному хребту Тяньшань на территории Синьцзяна, на озеро Лугу в провинции Юньнань, в Дали, Чусюн, Жуили, в Сишуань, Банна, на гору Уджи на острове Хайнань, на Дяошань в Гуанси. Кроме того, он принимал участие в конференциях за границей Проводил исследования, получил награды в 28 странах мира. Все это было хорошо известно студентам, поэтому надпись и говорит, что он преодолел расстояние в 10 тысяч ли в поисках народных жемчужин. Это своего рода художественное обобщение его тяжелого труда и пятидесятилетней преподавательской деятельности, которым не могли препятствовать никакие трудности. Вдобавок ко всему, они мастерские вписали в надпись имя преподавателя надпись получилась очень вдохновляющей. В этом подарке нашли отражение вся бесконечная красота и сила творческой энергии, которую парные надписи приносят в учебные заведения. Парные надписи в учебных заведениях обладают богатым культурным содержанием. Многие из них были созданы выдающимися научными деятелями. Приемная господина Ван Ли, Есть надпись, которую создал для него господин Лян Цичао. Господин Лян был научным руководителем Ван Ли, когда тот проходил обучение в исследовательском институте Цинхуа. Впоследствии они там же вместе работали. Эта надпись является выражением дружбы между преподавателем и студентом. Люди, рисуя пейзажи и описывая ароматы цветов, слагают стихи. Просыпаются под светом луны с душой полные грез и желание без конца обороздить просторы безбрежных вод. Парные надписи, рассказывающие о важных событиях. Это короткие, но броские парные фразы, которые своевременно рассказывают о новых людях и событиях. Таких надписей существует огромное множество. Они играют большую роль в распространении информации. Есть такая парная надпись, которая относится к началу эпохи Цин и была создана для чиновника Фэн Дзиана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почитание родителей, уважение старших, преданность, верность, этикет, долг, бескорыстие. Первая строчка указывает на то, что восемь правил поведения – «Почтение к родителям», «Почтение к старшим», «Преданность», «Вера», «Этикет», «Честность», «Долг» и «Совесть» были забыты. Ван Ба «Позабывшие о восьми». В китайских древних пьесах Ван Ба или Ван Фу «Потерять отца» были ругательными выражениями. Вторая строчка парной надписи имеет значение «Без стыда и совести». Мэнзе говорил «Не иметь родного отца, не иметь государя». Это значит быть хищным зверем или птицей. Это выражение несет сильный негативный оттенок. Когда в 1900 году Альянс Восьми Держав в Торхсе в Пекин, согласно заключительному протоколу на улице Дуньзяун был основан дипломатический квартал. Тогда один местный житель вывесил на своей двери такую надпись «Смотреть на океан и вздыхать, быть с чертом по соседству». Океан здесь употреблен в значении «иностранец», а под «чертом» подразумевается «заморский черт», предающий всё огню и мечу, разоряющие семьи империалисты в Пекине. Эта своевременная двусмысленная надпись отражает возмущение и бессилие пекинцев того времени. После образования нового Китая появляются новые надписи. «Слушаться председателя Мао», «Идти в ногу с коммунистической партией». Надпись демонстрирует подъем духа после освобождения. Однако многие лозунги не имели законченную форму. В 1960-е годы некоторые уставные стихи Мао Цзэдуна стали парными надписями. «Весенний ветер колышет ветки неисчислимых тополей». 600 миллионов китайцев так же мудры, как Яо и Шунь. Яо и Шунь – легендарные китайские правители. Последний из числа пяти императоров, имеющих божественное происхождение. Пейзажные парные надписи. Они описывают известные горы и реки, достопримечательности и памятники старины, парки, загородные дома, монастыри, даосские храмы, красивые беседки, павильоны и прочие живописные места. Пейзаж – это красота природы, которая очень привлекательна для людей. Однако он должен быть не просто знаменитым, ведь под настоящим и незабываемым становится такой пейзаж, который человек украсил своей рукой. Тогда он наполняется богатым культурным содержанием, и его ценность повышается. Пейзажные парные надписи в стихах описывают красоту природы, вызывают у людей чувство глубокой любви, благодаря им прекрасные пейзажи навсегда остаются в сердцах людей. Например, В лучах утреннего солнца дождь становится красным. Небесный ветер и морская вода покоятся на горе Байюнь. Хребет тин -Тяутин. Гора Байюнь, Гуанчжоу. Пейзажные парные надписи могут открывать людям красоту. Конечно, они обладают определенной степенью субъективности, но так как они всегда ярко запечатлевают те или иные особенности места, то получают большой отклик у путешественников и влияют на способность людей замечать прекрасное. Вот парная надпись, описывающая красоту зеленых гор и изумрудных вод. «Изумрудные воды не знают печали, это ветер покрывает их морщинами. Зеленые горы не знают старости, это снег делает их вершины седыми». Здесь мы видим пример того, как природа наделяется человеческими качествами, благодаря чему можно что-то понять и про свою жизнь глядя на природу, понять что-то про себя. В Чунцине, рядом с тремя ущельями, есть город-призрак Фэнду, воплощающий идею наказания за грехи. Позади ворот ведущих в ад на территории города есть беседка очищения, надпись на которой гласит «Творившие беззаконие и совершавшие бесчинства будут наказаны и не смогут пройти» совершавшие добро, не имеют тревоги в сердце по дороге на тот свет. На восемнадцати ступенях ада существуют самые разные наказания. В храме чэньхуань раньше было огромное количество статуи, символизирующих эти наказания. Например, утыканная мечами гора, на которую кидают грешников, варка в котле с маслом, сцена отрезания языка – все это похоже на пытки, которые существовали в феодальном обществе. Конечно, здесь для большего устрашения все показано в несколько преувеличенном виде, велика доля вымысла. Некогда мы отказались от идеи о существовании кармы, назвав ее предрассудками феодального общества. То, что после смерти мы получаем наказание, доказать сложно. Однако прижизненное воздаяние является непреложным законом, распространенным в обществе. Как говорит пословица, За добро и зло воздастся по заслугам. Вопрос лишь в том, произойдет это рано или немного погодя. За добро получают добро, за зло получают зло. Не бывает такого, что нет воздаяния. Бывает, что время еще не настало, а когда оно настанет, то за все приходится расплачиваться. Эти пословицы соответствуют реальности, они основаны на фактах. Посмотрите, все, кто совершает добрые дела, получают благодарность и уважение от других людей. Китайцы говорят, что «за оказанную милость воздастся многократно». Такова норма, но, конечно, встречаются и такие ничтожные люди, которые забывают о добре, сделанном для них, и платят за него злом. Такие люди притираются и не поддерживаются обществом. Люди, которые нарушают законы, занимаются бесчинствами – такие как Линь Бяо и Банда Четырех, четверка высших руководителей КПК, наиболее приближенных к Мао Цзэдуну, после его смерти были обвинены в совершении государственных преступлений в период культурной революции, в период с 1966 по 1976 годы, а также им подобные преступники, коррупционеры, которые наносят вред государству и народу, рано или поздно получают свое наказание. Все они плохо кончают. Если не хотите, чтобы о ваших поступках узнали люди, не совершайте их. Религия учит людей совершать добро. Глаз Будды зоркий и ясный, подобен зеркалу. Наказание в царстве Янь-Вана подобно могильному холму. Звучит немного суеверно, но отражает объективный закон причины и следствия. Глаза народа зоркие, так что народ тоже можно назвать божеством. Народ совершенный мудрец. Дурному человеку сложно ввести его в заблуждение. Многие преступники, попав в тюрьму или на место казни, начинают раскаиваться, но уже слишком поздно. Повторяющиеся события доказывают объективность и резонность закона причины и следствия. Нам необходимо, терпимо относясь к предрассудкам прошлого, с научной точки зрения осмыслить парные надписи, которые учат совершать добрые дела, в том числе и религиозные парные надписи, чтобы построить гармоничное общество и направить все позитивные факторы на пользу народа. Храм – это достопримечательность недалеко от заставы Шаньханьгуань. Люди построили его, чтобы приносить жертвы Мэн Цзяньнюй. В этом храме есть уникальная парная надпись, которая демонстрирует уважение народа к историческим личностям и восхищение видами Великой Китайской стены. Надпись для храма Дзяньнюймяо создал Вэньтяньсян. В чем спокойствие Цинь Шихуана? В ропоте строителей великой китайской стены. Мэн Дзяньнюй потеряла мужа, ее твердость увековечена на камне. Возводя Великую стену, чтобы защитить страну, Цинь Шихуан совершал великое дело. Однако по отношению к рабочим, строившим эту стену, он был настоящим тираном. Супруг Мэн Цзяньюи, Ван Силян, умер и был похоронен там же, где работал, внутри Великой Китайской стены. Мэн Цзяньюи проделала долгий путь в поисках мужа, а потом рыдала. Слезы девушки были так горьки, что участок стены длиной 80 тысяч ли рухнул. Эта история отражает сопротивление колоссальной силе тирана. Цинь-Шихуан делал благое дело, но вызвал ненависть народа. Это огромная историческая трагедия, над которой стоит поразмышлять. Любовь и непоколебимость мэн дзян нюй, были увековечены в этой надписи. Пейзажные парные надписи можно увидеть на павильонах, храмовых сооружениях и прочих постройках в живописных местах. Иногда их делают на отвесных скалах, где они остаются на века. Обычно надписи делаются масляной краской на длинных деревянных дощечках. Надписи на деревянных колоннах у входа, как правило, делаются на деревянных дощечках полукруглой формы, которые как бы обхватывают колонны. Обе фразы-надписи располагаются так, как принято в каллиграфии – вертикально, справа налево. Начальная фраза располагается справа от читающего, а конечная – слева. Пейзажные парные надписи обычно состоят из пяти, семи или десяти иероглифов. Строчка из десяти слов делилась на четыре и шесть иероглифов. Литературный стиль построен на четырех сложных и шестисложных параллелизмах. Но строгих ограничений на количество иероглифов не существует. Их употребление достаточно свободно – от четырех пяти до десяти двадцати. Самые длинные парные надписи, которые составляли образованные люди, Подобный той, что написал Сунь-Жань в саду Дагуань в Куньмине, В ней 180 иероглифов. Если в надписи больше 10 иероглифов, то их часто разделяют на две строчки. Парные надписи, состоящие из четырех строчек, могут располагаться в форме иероглифа «мэнь» — «дверь». Чтение таких надписей надо начинать с внешних сторон. Во фразе, которая расположена посередине, обычно меньше иероглифов для симметрии. Такие фразы пишут слева направо. Подобные надписи можно расположить и наоборот, в таком случае они будут в форме иероглифа «дзинь» – «платок». В начальной фразе сначала пишется внутренняя строка, слева направо. Конечная фраза, наоборот, начинается с внешней и направляется влево. Таким образом, между двумя надписями соблюдаются симметрии. Есть еще множество разных способов расположения парных надписей, но все они подчинены базовому принципу симметрии. Образованные люди обычно используют большое количество иероглифов в своих надписях. В основном они описывают пейзажи, чувства, исторические события, эмоции. Надпись на павильоне «Дагуаньлоу» в Куньмине, созданная Жанем, передает чувство потери смысла. Он называет себя «старым морским драконом в башне», а люди называли его «сунь-худзы», буквально «сунь-усы», так как иероглиф «жань» имя писателя еще имеет значение «усы», «бакенбарды». В этой парной надписи всего 180 иероглифов, каждая фраза состоит из 90. В ней описываются пейзажи озера Дянчи, а также раздумья об истории Юньнани. Перед взором на 500 ли вокруг простирается озеро Дянчи. Распахну одежду, синему головной убор на встречу безбрежному, беспредельному простору. Взгляну на восток, увижу коня несущегося во весь опор, а горе Дзиньма, дословно Золотой конь. Посмотрю на запад, увижу прекрасных птиц, парящих в воздухе, а горе Бидзышань, дословно Зеленый петух. На севере извивается змея, а горе Шишань — дословно змеиная гора. На юге летает белый журавль, а горе Хишань — дословно журавлиная гора. Что мешает поэту странствовать, взбираться на горы, любоваться маленькими островами, похожими на крабов, и отмелями, похожими на моллюсков? любоваться ивами, которые в пелене тумана покачивают головами, подобно девушкам, расчесывающим свои волосы, смотреть на бескрайние луга и водоемы, покрытые тростником, любоваться красотой маленьких изумрудных пташек и блеском зари. Аромат душистого риса, который чувствуется вокруг, не обманет ожидания, так же, как и залитые солнцем просторы, Прелестные летние лотосы и гнущиеся весенние ивы. Это начальная строчка парной надписи. Она похожа на стихотворение, которое описывает пейзаж. Этот пейзаж можно увидеть, стоя рядом с павильоном Дагуань-Лоу. Все начинается с озера Dianchi. Далее описываются горы Дзиньма, Битзишань, Шишань, Хэшань. Также описываются маленькие острова посреди озера. Тростниковые луга и поля крестьян — это своего рода панорамная картина, будто каждый живописный уголок этого места был сфотографирован. Человеческий взор не может охватить всю картину, огромную по своим размерам, но не монотонную и не однообразную, наоборот, невольно вызывающую у людей восхищение. Конечная строчка описывает исторические события. «Дела давно минувших лет приходят в мое сердце». Держу в руках чашу с вином и предаюсь воспоминаниям, кто из великих героев прошлого дожил до сегодняшних дней. Вспоминаю героя эпохи Хань, создавшего военный флот. Таньский герой делал отметки на металлической стойке. Сунский размахивал нефритовым топором. Юаньский сидел верхом на кожаном мешке. Значение перешагивал через человеческие тела. У словосочетания «кожаный мешок» есть значение человеческое тело. То были великие дела и большие победы, неисчерпаемая сила, способная передвинуть горы. Шемчужный занавес на шатре одной эпохи не успевает опуститься, как приходит другая, так же быстро, как проходит вечерний дождь, и проплывают утренние облака» и разбитые каменные стелы скрываются в дымке заходящего солнца. В конце концов остаются лишь редкий звон колокола в середине реки, огни рыболовных джонок, пара диких гусей, отдыхающих на прохладном инии. Сунь-Жан видневший обедневший писатель простолюдин. Когда он был молод и сдавал экзамены, его обыскали государственные экзаменаторы. Сунь тогда подумал: они образованного человека принимают за преступника. Я не могу быть так опозорен. После чего он безвозвратно покинул родные места и никогда больше не принимал участия в государственных экзаменах. На слоне лет жизнь его была полна печали. Он зарабатывал гаданиями вблизи храма юань тунсы. Впоследствии многие пытались сделать парную надпись еще большим количеством иероглифов. В эпоху Цин. Джун Юньфан из Цзанцзиня приехал в Чунцун, чтобы судиться с бесчинствующим чиновником, проиграл дело и попал в тюрьму. Выйдя на свободу, он отправился в Анцзянлоу, места, известные благодаря жившей там некогда поэты Си Сюэ -тау. Там он смог написать парную надпись длиной в 212 иероглифов, на 32 иероглифа длиннее, чем надпись в Куньмине. Возможно, она не так сильно и талантливо написана, но ее стиль более живой, ближе к разговорному языку.